Процесс цивилизации тела. Церкви не удавалось полностью подчинить тело своему контролю, и она упражнялась в придумывании для него правил, регламентов и предписаний. Она овладевала телесными практиками, контролируя и приспосабливая унаследованную от античности языческую манеру поведения, которую не принимала и отвергала. Все области социальной и частной жизни, так или иначе связанные с телом, кулинарное искусство, эталоны красоты, жесты, любовь и отношение к наготе подчинялись восторжествовавшей в Европе новой идеологии. Однако подобные изменения составляли длительный процесс, утверждавшееся христианство И складывавшееся придворное общество стремились цивилизовать тело и привить ему хорошие манеры, но тело сопротивлялось. Эротика и обнаженное тело появлялись в рисунках, на полях рукописей и в литературных произведениях. Народные праздники сопровождались кутежами и обжорством, а в мире воображаемого средневековых людей Существовала страна-кокань. Тело находилось в центре противоречий и столкновений. С ним все время происходили какие-то перемены. Его вклад в нашу культуру оказался очень велик. Уместно даже говорить о некой концепции культуры, некоторые черты проявления и сферы быта которой, благодаря многочисленным свидетельствам, мы смогли представить. в этой книге.